Уил Айснер «Нью-Йоркские истории». Перечитывая четыре оригинальных графических романа, составляющих эту книгу, я заранее подготовился к сантиментам и чрезвычайно удивился тому, насколько многие из этих историй брутальны. Эти сказки, зверские и равнодушные, как сам город. Три рукодельницы и ребенок, гибнут при пожаре, гидрант, служащий единственным источником воды для иммигранта, отключают, старую леди грабят прямо при свидетелях, которые только стоят и глумятся, жизнь человека уничтожена газетной опечаткой. Нет, там есть и чувства, ибо чувство – часть человеческой натуры, и глуп тот душевед, который оставил бы их без внимания. Диккенс, например, не оставлял, а Уилл Айснер был поистине примечательным душеведом, но вот сентиментальности там действительно мало. В историях из записной книжки городского народа видно самого Айснера. Он рисует, он наблюдает, ходит по этому городу. Вы все равно мало о нем узнаете». Он прячет лицо так, что я вам подкину немного выдержек из моего собственного внутреннего блокнота, просто чтобы познакомиться с ним. Когда я впервые встретился с Уиллом, он уже давно перемахнул тот возраст, в котором большинство народу отправляется в отставку. Но ничего старого в нем, тем не менее, не было. Не в том, как он двигался, легко, целеустремленно не в том, как мыслил, улыбался или общался с людьми, и о том, что уил в профессии с самого начала, можно сказать, с первого дня творения, ты вспоминал, только обсуждая с ним какую-нибудь новую идею, способную навек изменить пути и методы мира комиксов. «Мы это уже пробовали в 1942-м», — говорил он, и тут же объяснял, сработало оно тогда или нет, и почему с тех пор вышла из употребления. Рабочую жизнь Уилла Айснера можно представить в виде пьесы в трех актах. В первом, хроникой которому послужил полуавтобиографический зашифрованный роман Уилла «Мечтатель», он был человеком, который верил в комиксы как средство коммуникации, а еще писал и рисовал превосходный продукт, и в особенности спирита. Возможно, самое изумительное и последовательно амбициозное творение среди себе подобных, а еще человеком, который создал бизнес-модель, позволившую ему сохранить права на свою работу и своих персонажей. Во втором акте Уилл Айснер бросил комиксы, когда будущее этого жанра выглядело особенно мрачно, и газетное приложение про спирита пошло на спад а комиксы для взрослых выглядели чем-то малореальным. Со всем своим знанием отрасли Уилл ушел делать журнал пи для американской армии, в основном с образовательными комиксами для взрослых, которые рисовал первые 20 лет жизни этого издания. Третий акт, в который вместилась полноценная карьера, начался в том возрасте, когда большинство нормальных людей – уже планирует пенсию, с рассказов, составивших в итоге контракт с Богом. Айснер проделал поистине впечатляющую работу, длиной более чем 60 лет, дальновидную и последовательную. Уил Айснер был очень милый, приветливый, дружелюбный, контактный, радушный человек с отчетливой сталью внутри. Он отличался практичностью, пониманием хрупкости и слабости человеческой натуры и невероятной щедростью духа. На протяжении этой, третьей своей карьеры, Айснер зарекомендовал себя настоящим американским сказочником. Как Рэй Брэдбери, как о Генри, бесстыдным популистом, создающим истории для простого народа, Только вот этого самого народа, чтобы их читать, у него не было. Пока что не было. Было бы чересчур просто и нечестно рассматривать рассказы в этой книге как этакие валентинки большому городу Нью-Йорку. И все же это они. Но валентинки особые. Цепочки неисполненных желаний, невстреченных любовей, судеб избегнутых и неизбежных, и людей ущербных, раненых, исполненных надежды на своем пути к могиле или напрочь лишенных ее, обредших или не обретших друг друга. «Большой город», серия виньеток, крошечных пьес, то немых, то нет, некоторые из них – истории, другие – просто мгновения. Айснер рисовал картинки для этой книги, параллельно преподавал в Школе изобразительных искусств Нью-Йорка и в том, как рассказаны эти истории, и в особенности самые короткие из них, отчетливо виден учительский глаз. Айснеровское мастерство немого рассказчика несравненно. Диалог, когда он им пользуется, выписан широкой кистью. Это шарш речи, где нет ни единого лишнего слова. Он поразительно слышит ритм и музыку того, как говорят нью-йоркцы. Перечитывая их, я случайно вспомнил, что полвека назад ассистентом Айснера был Джулс Файфер. «Отправляйся на работу, Чарли!» Говорит в «Мусоре» жена персонажа, которая только что выбросила его кепку, а вместе с ней все его надежды и мечты, и саму юность. «Я себя для этого слишком скверно чувствую», — отвечает ей Чарли. «Я устал. У меня ноги ноют. Может, мне не стоит таскать так много образцов? Сумка становится все тяжелее день ото дня». И он тащит свою тяжеленную сумку дальше, мимо мусорщиков, увозящих его прошлое. Всю свою жизнь Айснер наблюдал за людьми. Истории и фрагменты в записной книжке городского народа – это все, как и предполагает название, наблюдение. Страницы блокнота и выросшие из них рассказы, то оставшиеся простыми скетчами, то развившимися в полноценной истории о времени и пространстве в городе, где ни то, ни другое не является тем, чем мы привыкли их считать. Здание. История о призраках, хотя четыре фигурирующих в ней призрака остаются ими что при жизни, что в смерти. Мэнш, не сумевший спасти детей, Гилда Грин, так и не вышедшая замуж за поэта, уличный скрипач Тонатти, умерший, когда умерло здание, Застройщик Хаммонд, очень целеустремленный человек. Оптимистичный финал здания мучительно контрастирует с тремя последними историями, невидимыми людьми. Протагонисты Санктума, смертельной битвы, власти, 40 лет назад могли бы быть персонажами из Спирита, но с тех пор фундаментальная гостеприимность и подчас ироничная справедливость мира Спирита Успели смениться неприветливостью и угрюмостью достойными Кавки. Никакой справедливости в этом новом мире нет. В нем вообще нет места для героя, которого больше не спасает ни магия, ни даже любовь. Последние три истории мертвенно-холодны и настолько несентиментальны, насколько это вообще возможно. Сегодня год со дня смерти Уилла, И я до сих пор скучаю по нему. Он был скромен и мудр, а прежде всего искренне заинтересован в жизни. «Что заставляет вас продолжать работу?» спросил я его в 2001 году на фестивале гуманитарных искусств в Чикаго, где он, я и еще Арт Шпигельман и Скотт МакКлауд были гостями. Нечто немыслимое для 30-х годов, когда Уилл начал рисовать комиксы. Я тогда брал у него интервью. Я хотел понять, почему он продолжает работать, продолжает делать комиксы, когда его современники, а среди них были люди вроде Боба Кейна, до того, как он сделал Бэтмена, не будем об этом забывать, «Давно отправились на пенсию и прекратили заниматься искусством и рассказывать истории, и вообще уже поумирали. Он рассказал мне, как смотрел какой-то фильм, где один джазовый музыкант все продолжал и продолжал играть, потому что искал ту самую единственную ноту с главной буквы. Она пряталась от него где-то во вселенной, и он все шел и шел вперед в надежде ее поймать». Вот поэтому Уилл и не останавливался, в надежде, что в один прекрасный день сделает что-то такое, чем сам останется доволен. Он просто искал свою ноту. Мое предисловие к книге «Нью-Йорк» Уилла Айснера «Жизнь в большом городе. 2006 год».